Глава 18. Позволь мне, Господи, надежда моя, спрашивать и дальше, да не приведут меня в смятение искания мои. Если и будущее, и прошлое существуют, я хочу знать, где они. Если мне еще не по силам это знание, то все же я знаю, что где бы они ни были, они там не прошлое и не будущее, а настоящее — Если там будущее есть будущее, то его там еще нет. Если прошлое и там прошлое, его там уже нет. Где бы, следовательно, они ни были, каковы бы ни были, но они существуют только как настоящие. И правдиво рассказывая о прошлом, люди извлекают из памяти не сами события, они прошли, а слова, подсказанные образами их. Прошлые события, затронув наши чувства, запечатлели в душе словно следы свои. Детство моего, например, уже нет, оно в прошлом, которого уже нет. Но когда я о нем думаю и рассказываю, то я вижу образ его в настоящем, ибо он до сих пор жив в памяти моей. Непосходные ли причины предсказывают будущее? По образам уже существующим предчувствует то, чего еще нет. Признаюсь, Господи, не знаю этого. В точности, однако, знаю, что мы обычно предварительно обдумываем будущие действия наши. Это предварительное обдумывание происходит в настоящем. Самого же действия заранее обдуманного еще нет, оно в будущем. Когда мы приступим к нему и начнем осуществлять предварительно обдуманное, тогда только действие и возникает, ибо тогда оно уже не в будущем, а в настоящем. Каким же образом происходит это таинственное предчувствие будущего? Увидеть можно ведь только то, что есть, а то, что есть, это уже не будущее, а настоящее. И когда о будущем говорят, что его видят, то видит не его будущего еще нет, а вероятно его причины или признаки, которые уже на лицо. Не будущее, следовательно, настоящее предстаёт видящим, и по нему предсказывается будущее представляющееся душе. Эти представления уже существуют, и те, кто предсказывает будущее, всматриваются в них. Они живут в их уме. Пусть пояснением послужит мне один пример, а их множество. Я вижу зарю, уже заранее объявляю, что взойдёт солнце. То, что я вижу, — это настоящее. То, о чём я объявляю, — это будущее. В будущем не солнце, оно уже есть, а восход его, которого ещё нет. Если бы я не представлял себе в душе этот восход, как представляю сейчас, когда о нём говорю, — Я не смог бы его предсказать. Ни заря, которую я вижу на небе, не есть солнечный восход, хотя она ему предшествует, невоображаемая картина его в душе моей. Но и то, и другое я вижу в настоящем и заранее объявляю, что солнце взойдет. Будущего еще нет, а если его еще нет, то его вообще нет. А если вообще нет, то его и увидеть никак нельзя». Но можно предсказать, исходя из настоящего, которое уже есть и которое можно видеть.